непрозрачная как туман стена сна отделяла действительность от воспоминаний стоит заснуть и проснуться как яркость пережитого стремительно меркнет и вспоминая трудно уже отличить фантазии от подлинных происшествий которые становятся такими же блеклыми как сны как мысли о будущем или возможным прошлом добрый вечер приветствовал артема тот кто нашел его он сидел по другую сторону костра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 Самые значительные вехой на моем пути, хотя как раз из-за этой жизни, к своему глубочайшему сожалению, я не помню ровным счетом ничего». «А почему хан, а не Чингиз?» – не сдавался Артем. «Хан ведь даже не фамилия, а род деятельности, если я правильно помню. навивает ненужные ассоциации, не говоря уже об Айтматове». «Нехотя и непонятно», – пояснил собеседник.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 Того, что этот шум может убивать, Артем не ожидал, иначе он не согласился бы ступить и шагу в черный туннель между проспектом Мира и Сухаревской. На этот раз шум подкрался незаметно, сначала притупляя чувства. Артем теперь был уверен, что все обычные звуки оказались им заглушены, хотя его самого до поры нельзя было услышать. Потом, замораживая поток мыслей так, что те загустевали, останавливались, и покрывались инем бессилия,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 «У меня вечер?» – задумчиво ответил тот. «Что вы имеете в виду?» – не понял Артем. «Видишь ли, Артем, ты, видимо, родом со станцией, где часы исправны, и все с благоговением смотрят на них, сверяя время на своих наручных часах с красными цифрами над входом в туннели. У вас время одно на всех, как и свет. Здесь все наоборот. Никому нет дела до других».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 Она будет метаться под сводами этих в туннелях до скончания времен, ведь ей некуда больше стремиться. Метро объединяет в себе материальную жизнь и обе ипостаси загробной. Теперь и Эдем, и преисподнее находятся здесь же. Мы живем среди душ умерших, и они окружают нас плотным кольцом. Все те, кто был задавлен поездом, застрелен, задушен, сожжен чудовищами, Сгорел. Погиб такой странной смертью, о которой никто из живущих не знает ничего и никогда не сможет даже такой вообразить. И я давно уже бился над тем, куда они уходят. Почему их присутствие не ощущается каждый день? Почему не чувствуется все время легкий холодный взгляд из темноты? Тебе знаком страх туннеля? Я думал раньше, что это мертвые слепо бредут за нами по туннелям, шаг за шагом, тая во тьме, как только мы оборачиваемся.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 Считая, что этот мешок – это плата тебе за то, что ты сделал». Он говорил так авторитетно и убежденно, что Артем осмелился запустить руку в мешок и принялся вытаскивать и раскладывать на брезенте в свете костра содержимое. Там нашлись еще четыре обойма к автомату Бурбона, вдобавок к тем двум, что он снял, отдавая оружие Артему. Удивительно было, зачем челноку, за которого Артем принял Бурбона, такой внушительный арсенал. Пять из найденных магазинов Артем аккуратно обернул в трепицу и убрал в свой рюкзак, а один вставил в укороченный калашников. Оружие было в отличном состоянии. Тщательно смазанное и ухоженное, оно отливало вороненной сталью и завораживало. Затвор двигался плавно, издавая в конце глухой щелчок. Предохранитель переключался между режимами огня чуть туговато. Все это говорило о том, что автомат был практически новым. Рукоять удобно ложилась в ладонь.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 ничего ему отдавать, а миновав опасный участок, шлепнул бы его выстрелом в затылок, скинул бы в шахту и не вспомнил бы о нем больше никогда. И если бы кто-нибудь спросил его о том, куда делся Артем, оправданий нашлось бы множество. Мало ли что может случиться в метро. А пацан, мол, сам согласился. Кроме разного трепья, карта метро, испещренной понятными только ее погибшему хозяину пометками, и ста дуре, На дне рюкзака обнаружилось несколько кусков копченого мяса, завернутых в полиэтиленовые пакеты, и записная книжка. Книжку Артем читать не стал, а в остальном содержимом рюкзака разочаровался. В глубине души он надеялся отыскать нечто таинственное, может, драгоценное, из-за чего Бурбон так хотел прорваться через туннель к Сухаревской. При себе он решил, что Бурбон курьер, может, контрабандист или что-нибудь в этом роде.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 которую ему как-то удалось выменить у Виталика на облезлую желтую звездочку с погон, найденную у отчима в кармане. «Какая она тяжелая!» – хрипло произнес Хан. И Артем обратил внимание на то, что ладонь Хана с лежащим на ней кусочком картона вдруг подалась к низу, как будто впрямь он весил больше килограмма. Секунду назад, держа карту в руках, сам Артем не заметил ничего необычного. Бумажка как бумажка. «Эта карта намного мудрее твоей» сказал хан. «Здесь кроются такие знания, что мне не верится, будто она принадлежала человеку, который шел с тобой. Дело даже не в этих пометках и знаках, которыми она оспещрена. Хотя и они могут рассказать о многом». «Нет, она несет в себе нечто...» Его слова резко оборвались. Артем скинул взгляд и внимательно посмотрел на него. Лоб Хана прорезали глубокие морщины, и недавний угрюмый огонь снова разгорелся в его глазах. Лицо его так переменилось, что Артему сделалось боязно, и очень захотелось убраться с этой станции как можно скорее и куда угодно, пусть даже обратно в гибельный туннель, из которого он с таким трудом вышел живым. «Отдай ее мне!» Не попросил, а скорее приказал Хан. «Я подарю тебе другую, ты не почувствуешь разницы»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 «Тускло, конечно, но бывают такие ситуации, когда этот слабый свет кажется ярче на хлам в полисе. Он меня не раз спасал, надеюсь, что и тебе пригодится. Держи, он твой. Перебери, обмен все равно неравный, и это я твой должник, а не наоборот». По мнению Артема, обмен получился как раз на редкость выгодный. Что ему до мистических свойств карты, если он глух к ее голосу?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 «Ты говорил о переходе с Тургеневский на Сретинский бульвар? Неужели ты ничего не знаешь о дурной славе этой станции и длинном туннеле отсюда до Китая города Ну, мне говорили, что поодиночке в него соваться нельзя, что безопасно только караваном пройти. Я и подумал, до да Тургеневский караваном, а там сбежать от них в переход. Разве они станут догонять?» Отозвался Артем, чувствуя, что копошится у него в голове какая-то невнятная мысль, и зудит, тревожит его. Ну что же?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 Так что даже твои ближайшие друзья через некоторое время начнут сомневаться, существовал ли ты когда-нибудь вообще. А на Тургеневской это как раз очень вероятно. От Китая города следи, он повел пальцем. Всего две станции до Пушкинской. Там переход на Чеховскую, еще один, и ты в полисе. Это, пожалуй, будет еще короче, чем та дорога, которую ты предлагал.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 Поговори с людьми, пораспрашивай, только не болтай слишком много. Здесь крутится несколько головорезов, которым доверять никак нельзя. Ладно уж, схожу с тобой, чтобы ты не наделал глупостей», – добавил он, поразмыслив. Артем потянул было за свой рюкзак, но хан остановил его жестом. «Не опасайся за свои вещи. Меня здесь так боятся, что никакая шваль не осмелится даже приблизиться к моему логову. А пока ты здесь, ты под моей защитой».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 Поэтому, услышав слово «чума», он почувствовал, как взмокло холодным потом спина и чуть закружилась голова. Ничего больше выспрашивать у хана он не стал, вслушиваясь с болезненным любопытством рассказ худого ватники. Но рыжий не такой был мужик, не психованный. Постоял молча с минуты и говорит. «Патронов, дайте мне, и пойду. Мне теперь нельзя с вами». Комбат прямо вздохнул от облегчения, я даже услышал.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 Внутрь кольца нам, мол, нельзя, если зараза проникнет, все метро вымрет. Так целую неделю простояли. Друг другу не подходили почти, как знать, кто из нас заразный. А там еще парень один был, его все стаканом звали, потому что выпить очень любил. Так вот от него все вообще шарахались, а все от того, что он с рыжим крифанил. Подойдет этот стакан кому, а тот от него через всю станцию деру. А кое-кто из ствола наставлял, мол, отвали. Когда у стакана вода закончилась... Ребята с ним поделились, конечно, но так. Поставят на поло и так себе никто не подпускал. Через неделю он пропал куда-то. Потом говорили разное, некоторые брехали даже, что какая-то тварь утащила, но там туннели спокойные, чистые. Я лично думаю, что он просто сыпно себе заметил или под мышками набряк, вот и сбежал. А больше в нашем отряде никто не заразился. Мы еще подождали, потом комбат сам всех проверил. Все здоровые!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 Ганза закрыла и Таганскую, и Курскую. Карантин называется. У меня знакомые там, граждане Ганзы. И на Таганской, и на Курской в перегонах огнемета стоят. И всех, кто на расстояние поражения подходит, жгут. Дезинфекция называется. Видно, у кого неделя инкубационный период, а кого и больше, раз вы туда все же принесли заразу. Заключил он, недобро понижая голос. «Да вы чего, ребята, да я здоровый!»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 «Заполнить этот разрыв!» И, казалось, еще слышен был где-то вдалеке крик, но все понимали, что это только чудилось. Шакалистая безошибочно чувствует больного, дружок!» Промолвил Хан, и Артем чуть не отшатнулся, заметив в его глазах блуждающие хищные огни. «Больной обуза для стаи и угроза ее здоровью!» «Поэтому стая загрызет больного, раздерет его в клочья!» «В клочья!»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 Артем знал, что возразить на это, однако спорить единственным покровителем на этой дикой станции было бы не совсем уместно. Хан же, подождав возражений, наверное, решил, что Артем сдался и перевел разговор на другую тему. «А теперь, пока среди наших друзей царит такое оживление по поводу распространения инфекционных заболеваний и способов борьбы с ними, мы должны ковать железо. Иначе они могут не решиться на переход еще долгие недели».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 Помимо Хана с Артемом, у костра было восемь человек. Значит, ждать нечего. Нас уже десять, мы сможем пройти. Заявил Хан, и, не давая людям прийти в себя, продолжил. Собирайте вещи, не позднее, чем через час мы должны выйти. Быстрее назад к костру, бери ты тоже свои пожитки, прошептал Артему Хан, утягивая его за собой к маленькому лагерю. Главное, не дать им опомниться. Если мы промедлим, они начнут сомневаться, стоит ли им уходить отсюда к чистым прудам. Некоторые из них вообще шли в другую сторону. Другие просто живут на этом полустанке, и им просто некуда податься. Придется мне, видимо, довести тебя до Китай-города, иначе боюсь в туннеле они потеряют свою целеустремленность или вообще забудут, куда и зачем идут. Быстро покидав свой рюкзак, приглянувшееся имущество Бурбона, пока Хан сворачивал свой брезент и тушил костер, Артем искоса наблюдал за происходящим на другом конце зала. Люди, вначале оживленно копошившиеся,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 Резюмировал он, взваливая на спину свой огромный походный тюк. Костер погас, и плотная, почти осязаемая тьма сдавила их со всех сторон. Достав из кармана подаренный фонарик, Артем сжал его рукоятку. Внутри устройства что-то зажужжало, и лампочка ожила. Неровный, мерцающий свет брызнул из нее. «Давай-давай, жми еще, не бойся», — подбодрил его Хал. «Он может работать и получше».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 Изо всех людей, с которыми Артем был знаком до сих пор, меньше всего он хотел бы увидеть в хана. Оставался, правда, еще охотник, но он показался Артему настолько хладнокровным и уравновешенным, что представить его в гневе было просто невозможно. Он, наверное, и убивал с тем выражением на лице, с каким другие чистят грибы или заваривают чай. «Мы тут посовещались и вот думаем», – продолжал коренастый. «Что ты пургу гонишь?»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 Спустя минуту добавил тот, не оборачиваясь, и в его голосе Артему почудились неожиданно теплые нотки.